но, будучи слишком многим обязаны Каупервуду, не выходили из рамок самого почтительного поклонения, особенно в те годы, когда Каупервуд был еще горячо привязан к жене. Впоследствии они стали менее щепетельны. Эти друзья мало-помалу ввели Эйлин в круг чикагской богемы, и Эйлин нашла, что там можно скучно проводить время.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 В отсутствии Каупервуда. Среди друзей Тейлора, Лорда и Маккибана числился в то время некий Пол Клинд, молодой светский вертопрах, сын крупного фабриканта сельскохозяйственных машин, проводивший время на балах, на скачках, в казино, словом, живший в свое удовольствие. Линд был высок, статин, широкоплеч, с лицом, с темнокарями, почти черными глазами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 беря Линда под руку. «Ну нет», — возразил тот шутливо, хотя в голосе его прозвучало раздражение захмелевшего человека, которому чем-то досаждают. «Все эти дни, куда бы я ни пошел, я видел перед собой образ одной дамы, и теперь, когда мы наконец встретились, я не позволю, чтобы нас так быстро разлучили. Я хочу сначала побеседовать с ней». Эйлин рассмеялась. «Право, я очень тронута, но ведь мы, вероятно, еще встретимся. А сейчас меня зовут». Тайлер Лорд тактично выручил ее, сказав, что хочет ее познакомить со своей приятельницей. Риз Грайер и Маккивен тоже спешили уже к ней на помощь. Общими усилиями Эйлин была на этот раз избавлена от навязчивости полька Линда. Но потом они встретились снова. И обоим стало ясно, что эта встреча будет не последней. Линд тут же вполне хладнокровно обдумал все и решил, что ему следует приложить некоторые старания и сблизиться с миссис Каупервуд. Эта женщина, хотя и не первой молодости, была как раз в его вкусе, великолепно сложена, чувственная, влекущая. Она не принадлежала к его кругу. Но что ему до того? Как-никак она жена крупного финансиста, который когда-то был принят в обществе, и у нее очень романтическое прошлое. Линд был в этом уверен. Он сможет добиться ее, если захочет. Это будет нетрудно. Он понял это сразу. С первого взгляда ни она, ни ее жизнь не представляли для него загадки. Итак, не теряя времени даром, Пол Клинт пригласил миссис Каупервуд, Тайлора Лорда, Маккибена, мистера и миссис Риз Граер и подругу миссис Граер, мисс Кристобел Лэнман, молоденькую и довольно хорошенькую девушку провести с ним вечер. Решено было сначала посмотреть модный фарс, потом поужинать у Ришелье и отправиться в какой-нибудь закрытый и горный дом. За последние годы на южной стороне. Развелось множество таких злачных мест. Здесь, среди довольно претенциозной роскоши, велась крупная игра в рулетку, в трант и карант, в бакара и в покер. И сюда попытать счастья стекались как представители богемы, так и светские кутилы. После ужина урешили есть с цыплятами, омарами и хорошим шампанским. Все были слегка навеселе и в наилучшем расположении духа. В игорном зале Олкот-клуба Поль Клинт предложил Эйлин научить ее игре в бакара, или в покер, или любой другой, по ее выбору. За ужином, усадив ее между собой и МакКибеном, он говорил, «Вы только слушайте моих советов, миссис Каупервуд, и если не выиграете, то уж свои деньги во всяком случае вернете. Я вас научу, как это делается». Кстати сказать, не каждый умеет дать хороший совет, — добавил он шутливо, бросая взгляд в сторону Маккибана, который в одной из самых последних посещений горного дома очень старательно давал приятелям советы, и все не в попад. — Так вы тоже играете, Кент? — спросила Эйлин лукаво, оборачиваясь к своему старому другу и покровителю. — Нет, по чести сказать, это нельзя назвать игрой, — отвечал тот, улыбаясь. Я воображал, что играю, пока не понял, что понятия не имею о том, как это делается. Вот Польк, тот всегда выигрывает. Верно, Польк? Вам нужно только его слушаться.